Глава 6. Эрланд просидел в королевской усадьбе до самого дня святого Климента. Затем прибыл гонец с приказом доставить его при дочери короля Магнуса, который выдал на это охранную грамоту. Король намеревался праздновать в этом году Рождество в Богахиусе. Кристин ужасно испугалась. С невыразимым трудом приучилась она оказаться спокойной, пока Эрланд сидел в заключении, приговоренной к смерти, а теперь его увозят далеко от нее навстречу неизвестности. О короле ходят самые различные слухи, а в кругу тех людей, которые стоят близко к нему, у ее мужа нет друзей. Ивар, сын Огнанда, бывший теперь начальником замка в Богохьюсе, отзывался самым суровым образом об измене Эрленда Карелю и якобы ещё больше раздражился, когда до него опять дошли слухи об одной дерзости, сказанной о нём Эрлендом. Однако Эрланд был рад. Правда, Крестен видела, что он нелегко переживал предстоящую им разлуку. Но долгое заключение начинало теперь так на нём сказываться, Что он жадно ухватился за возможность длительного морского путешествия, и казалось было почти равнодушен ко всему остальному. В 3 дня всё было готово, и Эрланд отплыл на юг на корабле господина Фина. А Симон обещал вернуться в Нидерыс перед Рождеством, как только он немного разберётся в своих домашних делах. Если же будут новые вести до этого времени, то он просил Кристин прислать гонца. И он сейчас же приедет. Теперь ей пришло в голову самой поехать к нему на юг, оттуда добираться до короля, пасть к его ногам и молить о помиловании своего мужа, с готовностью предложить всё, чем она владеет, выкуп за его жизнь. Эрланд продал и заложил свой двор в городе разным лицам. Теперь жилой дом принадлежал Нидерхольмскому монастырю. Но Аббат Улов любезно написал Кристину и просил ее пользоваться домом, пока ей нужно. Сейчас она жила там одна с девушкой-служанкой, Ульвом, сыном Халдера, выпущенным на свободу, ибо против него не удалось собрать достаточных улик и его племянником Халдером, личным слугой Кристин. Она посоветовалась с Ульвом, но тот сперва высказал некоторое сомнение — Ему казалось, что переезд через Довры будет для неё тяжёл. В горах уже выпало много снега. Но озаметь свойю душевную тревогу, он передумал и согласился с ней. Эфрогюн на увезла двух младших детей к себе в Россволт, но Гэута не хотела разлучаться с матерью, да и та ни за что не решалась терять мальчика из виду, если бы он остался здесь на севере. Они встретили такую суровую погоду, когда добрались на юг до гор Довры, что по совету Ульва оставили лошадей в постоялой избе и взяли там лыжи на случай, если бы пришлось проводить следующую ночь под открытым небом. Кристин ни разу не ходила на лыжах с тех самых пор, как была маленькой девочкой, поэтому ей было трудно продвигаться вперёд, хотя мужчины и помогали ей изо всех сил. В этот день они прошли по горам всего лишь полпути между Дрифдалской избой и Йорткиным. И когда начало смеркаться, им пришлось искать убежище в Березняке на горном склоне и зарыться там в снег. В Туфторе опять наняли лошадей. Здесь они встретили туман, а, спустившись немного в долину, попали под сплошной дождь. Когда они через несколько часов после наступления темноты въезжали во двор форма, ветер завывал за углами строений, река шумела и в лесу, и на горных склонах свистело и гудело. Двор был как раскисшее болото и заглушал стук копыт. В субботний предпраздничный вечер по всей большой усадьбе не видно было признаков жизни. И ни люди, ни собаки не обратили внимания на приезд гостей. Ульф загрохотал копьем в дверь жилого дома. Появился слуга и открыл. Сейчас же в сенях показался из горницы сам Симон, широкий и темный против света, с ребенком на руках. Он сдерживал лаевших позади собак. Симон сдал восклицание, узнав свою своячницу, поставил на пол ребенка и потащил Кристина и Геута в горницу, сам стаскивая с них по пути промокшую верхнюю одежду. В горнице было уютно и тепло, но стоял ужасно тяжёлый воздух. Это была горница с печкой, с плоским потолком под горницей второго жилья. Она была переполнена народом: дети, собаки, кишмя кишели в каждом углу. Затем Кристина различила за столом, на котором горела свеча, лица своих двух младших сыновей: красные, разгорячённые и радостные. Тут они вышли из-за стола и поздоровались несколько принуждённо с матерью и братом. Кристин поняла, что она попала сюда в самый разгар веселья и помешала людям приятно проводить время. Впрочем, в горнице был ужаснейший беспорядок, и Кристин на каждом шагу наступала на хрустящую ореховую скорлупу. Ею был усыпан весь пол. Симон разослал слуг и служанок с разными поручениями, и горница освободилась от людей и большей части детей собак. Это были соседи и их свита. Распрашивая Кристину и слушая её рассказы, Симон в то же время застёгивал и завязывал рубаху и кафтан, которые были совсем раскрыты на его голой волосатой груди. "Это меня так расстрепали дети", сказал он виноватым голосом. Он выглядел ужасно неряшливым, пояс перевернулся и сидел на нем криво. Платья и руки были очень грязны, лицо измазано сажей, а волосы полны мекины и пыли. Вскоре появились две служанки, отвели Кристины Геута в женскую горницу Рамберг. Там уже была затоплена печь. Хлопотливые служанки зажигали свечи, постелали постель и помогали Кристины мальчику переодеться в сухое платье, а тем временем другие накрывали на стол и подавали кушанье и напитки. Какая-то девочка-подросток с шелковыми лентами в косах принесла Кристин чашу с пенящимся пивом. Девочка эта была старшей дочерью Симона, Арньерд. Потом пришел и он сам. Он привел себя в порядок и был одет красивее и наряднее, чем Кристин привыкла его видеть. Он вел свою маленькую дочь за руку, а Ивар и Скюля сопровождали его. Кристиан спросил о сестре, и Симон ответил, что Рамберг уехала в Рингхейм проводить туда родственницы Сюндбю. Юстейн захватил свою дочь Хельгу, ему захотелось взять с собой и Дагнис Рамберг. Это такой веселый и ласковый старик. Он обещал позаботиться о трех молодых женщинах. Поэтому, может быть, Рамберг останется там и на зиму. Она ожидает ребёнка примерно ко дню Святого Матвея, а сам Симон подумал, что, возможно, ему не придётся быть дома зимой. Поэтому Рамберг будет приятнее у молодых родственниц. Нет, для домашнего хозяйства здесь форма совершенно безразлична, будет ли Рамберг дома или в отъезде, засмеялся Симон, ведь он никогда не требовал, чтобы такое юное дитя, как Рамберг, выбивалось из сил, управляя столь большим делом. Относительно замыслов Кристин, Симон тотчас же сказал, что он охотно поедет с ней на юг. Там у него столько родичей и друзей еще от старых времен, и отцовских, и его собственных, что он надеется услужить Кристин лучше, чем в Нидеросе. Умно ли будет с ее стороны добиваться свидания с самим королем, об этом Симон сумеет легче навести справки там. Кристин должна быть готова к поездке через 3-4 дня. Они вместе отправились на следующее утро к обедне. Это было воскресенье, а потом навестили отца Эрика в его доме в Румюбтгорде. Священник состарился. Он ласково встретил Крестин и, видимо, очень горевал над её грустной судьбой. Затем они зашли в Йорнтург. Постройки были те же самые, а в горнице стояли всё те же кровати, с камней столы. Теперь это была собственная усадьба Крестин. Хуже на то, что здесь придется вырасти ее сыновьям, и здесь же она сама когда-нибудь сляжет и закроет свои глаза. Но никогда еще не чувствовала она так ясно, как в тот час, что жизнь в этом доме создавали ее отец и мать. С чем бы ни приходилось самим им бороться в тайне, но ко всем, кто жил вокруг них, потоками струились дружеское участие и помощь, мир, и уверенность. Кристина была взволнована, а душе у нее было тяжело, и потому ее немного утомляло, когда Симон говорил о своих личных делах, о бусадбе, о детях. Она сама понимала, что это нехорошо. Симон желал ей помочь по мере всех своих сил и возможностей. Она видела, как благородно с его стороны уезжать из дому на праздники от жены, когда она в положении. Наверное, он много думает о том, Родится ли у него теперь сын? Ведь у него всего один ребёнок от Рамбург, хотя вот уже скоро будет шесть лет, как они женаты. Трудно было бы ожидать, что Симон настолько близко примет к сердцу её и Эрленда несчастье, чтобы совершенно забыть всякую радость от того, как благоприятно сложилась его собственная жизнь. Но в то же время странно было ходить вместе с ним здесь, где он дома, и где казалось ему так радостно, так уютно, Так спокойно. Невольно Кристин подумала о том, что Ульфхейльт, дочь Симона, должна была бы походить на ее собственную маленькую сестричку, в честь которой она названа, и быть белокурой, хрупкой и ясной. Но маленькая дочь Симона была кругленькой и пухлой. У нее были щечки, как яблочки, а ротик, как алая ягодка. Быстрые серые глазки, похожие на отцовские в молодости — Его же красивые тёмно-русые кудрявые волосы. Симон ужасно любил этого милого живого ребёнка и гордился её смышлёной болтовнёй. Хотя эта девица такая противная, скверная и безобразная, сказал он, схватив девочку обеими руками за грудку и вертя её из стороны в сторону и высоко поднимая на воздух. «Я думаю, что это подменённое дитя, и в колыбель его подложили твоей матери и мне здешние горные тролли. Такой это безобразный и ужасный ребёнок!» А потом разом поставил девочку на пол и трижды торопливо перекрестил её, словно испугавшись своих собственных неосторожных слов. Его побочная дочь Арньерд была некрасивой, но у нее был добрый умненький вид, и отец вывозил ее с собой каждый раз, как к этому представлялась возможность. Он не переставал хвалить ее способности. Кристин должна была заглянуть в сундук Арньерд и посмотреть на все, что сама девочка уже успела напрясть, наткать и нашить для своего приданного. «Тот час, когда я вложу руку вот этой моей дочери в руку какого-нибудь хорошего, достойного жениха, — сказал Симон, долго глядя вслед девочке, — будет одним из самых радостных часов, что я когда-либо переживал». Ради уменьшения расходов и чтобы можно было ехать быстрее, Кристина не хотела брать с собой служанок и никого из слуг, кроме Ульва, сына Халдера. За 2 недели до Рождества Кристин Сульвом выехала из Форма в сопровождении Симона сына Андреса и его двух молодых расторопных слуг. Когда они прибыли в Осло, Симон тот чуже узнал, что король не приедет в Норвегию. Он пожелал праздновать Рождество в Стокгольме. Эрланд сидит в замке на Акерснессе. Начальник замка уехал куда-то, так что пока не было возможности ни для кого из них повидать узника. Но помощник посаdnika Улов Кёрнинг обещал до Терланд узнат, что они в городе. Улов обошёлся очень дружески с Симоном и Крестин. Его брат был женат на Рамберг, дочери Осмунда из Куга, так что он считался дальним родственником дочери Лавренса. Кетель из скуга приехал в город и пригласил Кристин и Симона отпраздновать Рождество у него в усадьбе, но Кристин не хотела кутить на праздниках, когда Эрланд в таком положении. А тогда и Симон не пожелал ехать, хотя Кристин очень его уговаривала. Симон и Кетель были немного знакомы, но Кристин видела своего двоюродного брата всего один раз с тех пор, как тот вырос. Кристина и Симон поселились в том самом дворе, где она когда-то гостила его родителей в те дни, когда они были обручены, но жили они теперь в другом доме. В горнице было две кровати, в одной спала Кристина, в другой — Симон Сульевым, слуги ночевали на конюшне. В ночь на Рождество Кристин захотелось пойти ко всеночной с обедней в церковь Нонесеттерского монастыря, потому что монахи не так хорошо поют, — сказала она. Все пятеро отправились туда. Ночь была звездная, мягкая и прекрасная. Под вечер прошел снежок, так что было довольно светло. Когда в церквах начался перезвон колоколов, народ хлынул потоком из всех дворов, и Симону пришлось вести Кристин за руку. По временам ону краткой посматривал на неё. Она очень исхудала этой осенью, но зато её высокая и стройная фигура, как бы опять приобрела нечто от мягкой и тихой прелести молодой девушки. На бледном лице снова появилось спокойное, кроткое выражение, какое бывало у неё в юности, прикрывавшее глубокое и тайное, чутко насторожённое волнение. У нее появилось странное сходство с прежней юной Кристин, какой она была в пору того Рождества, много лет тому назад. Симон стиснул ее руку и не замечал, что он делает, пока Кристин не сжал ему пальцев в ответ. Симон взглянул на нее, она улыбнулась и кивнула ему головой, и он понял, она приняла его рукопожатие за ободрение, не надо, мол, падать духом. и постаралась показать ему, что нет, она не падает духом. Когда праздник именовали, Кристина отправилась в женский монастырь и попросила разрешения передать обаттее с этим сёстрам, которые ещё жили там с её времени, почттительный привет. Её провели надолго в приёмную обаттеисы, потом она прошла в церковь. Она поняла, что внутри монастырских стен ей нечего делать. Сёстры встретили её дружелюбно, но она видела, что для них она была лишь одной из многих молодых девушек, пробывших здесь год в обучении. Если они слышали какие-нибудь разговоры о том, что она чем-то отличалась от других молодых дочерей, и при том не в лучшую сторону, то, во всяком случае, ничем не обнаружили этого. Но проведённый ею здесь, в этом монастыре, год, занимавший такое огромное место в её жизни, для монастыря значил так мало. Ее отец купил для себя и своих долю в молитвах монастыря. Новые Аббатисов, Руэллен и сестры сказали, что будут молиться за избавление ее мужа и ее самой. Но она поняла, что не имеет права навязываться им и беспокоить людей своими посещениями. Церковь их была ей открыта, как всем людям — Ей можно было стоять в северном притворе, слушать пение чистых женских голосов на хорах, окидывать взором знакомые помещения, алтари и картины, а когда сёстры покинут церковь, выйдя через дверь, ведущую на монастырский двор, ей можно было подойти и преклонить колени у могильного камня Фру Груа, дочери Гютерма, вспомнить умную, властную, достойную мать, чьих советов она не поняла и не оценила. Других прав у ней не было в этом доме служанок Христовых. В конце праздников к ней явился господин Мюнан. Он только сейчас узнал, что она находится в городе, так он сказал. Он сердечно поздоровался с ней, с Симоном, сыном Андреса, и с Ульвом, которого то и дело называл своим родичем и дорогим другом. «Им будет трудно повидать Эрланда», — высказал он свое мнение, — «его строго охраняют». Саммон Мюнану тоже не удалось добиться доступа к своему двоюродному брату. Но Ульф сказал со смехом, когда рыцарь уехал, что ему не верится, чтобы Мюнан столь уж настойчиво добивался разрешения. Он так смертельно боится, как бы его не запутали, что едва смеет слушать, когда говорят об этом деле. Мюнан сильно постарел, очень полысеел и похудел, кожа просто висела складками на его дородном теле. Он жил в скукхеме, и с ним была одна из его побочных дочерей, оставшаяся вдовой. Отец охотно расстался бы с ней, а то никто из других его детей, ни законных, ни побочных, не желал приезжать к нему, пока эта их сводная сестра правит домом. Это была властная, жадная до денег и резкая на язык женщина, но Мюнан не смел попросить ее о выезде. Наконец, уже в начале нового года Улов Кюрнинг добился для Симона и жены Эрланда разрешения на свидание с узником. Так опять на долю Симона выпало провожать скорбную женщину на эти душераздирающие свидания. Здесь следили гораздо строже, чем в Нидерсе, чтобы Эрланд не мог ни с кем разговаривать иначе, как в присутствии кого-нибудь из людей начальника замка. Вердан был по-прежнему спокоен, но Симон понимал, что такое состояние уже начинает сказываться на нём. Он никогда не жаловался и говорил, что не страдает от дурного обращения, свободно получает всё, что только может быть ему предоставлено, но признал, что его довольно сильно мучит холод. В помещении не было очага. И кроме того, было мало пользы от его стараний содержать себя в чистоте. А те, если бы ему не приходилось сражаться с авшами, то время тянулось бы здесь ещё дольше, смеялся он. Кристин была тоже спокойна, так спокойно, что Симон Затаев от страха дыхания ожидал того дня, когда она вдруг сломится. Король Магнус совершил торжественную поездку по Швеции, и не было никаких видов на то, чтобы он вскоре прибыл к границе страны. или чтобы произошло какое-нибудь изменение положения Эрланда в ближайшем будущем. В день святого Григория Кристин и Ульфсенхалдера были в Нонесетерской церкви. Когда на обратном пути они перешли по мостику, перекинутому через монастырский ручей, Кристин свернула не на дорогу к дому, который находился около епископского двора, а на восток, к улице у церкви святого Климента, и углубилась в узкие переулочки между церковью и рекой. День был промозглый и пасмурный, и всё это время стояла мягкая погода, поэтому их обувь и полы плащей промокли и отяжелели от жёлтой глины там, у реки. Они вышли на пахотные земли к высокому речному берегу. Раз как-то их взгляды встретились. Ульф тихо рассмеялся, скривил рот в подобии гримасы, но его глаза были полны печали. Кристин улыбнулась странной, болезненной улыбкой. Вскоре они оказались у обрыва. Глина когда-то сползла здесь, и дом стоял прямо внизу, так тесно прижавшись к грязно-желтому откосу, где скудно росла почерневшая, хилая сорная трава, что вонь из свиного хлева, видневшегося под ногами, ударила им прямо в нос. Две жирные свиньи бродили, копаясь в темной грязи. Речной берег здесь был узкой полоской. Серый грязный поток реки с шуршащими посреди него льдинами бежал у самого подножия развалившихся домишек с высветшими соломенными крышами. А куда они стояли так, к загородке хлева подошли какие-то мужчины и женщины и начали разглядывать свиней. Мужчина перегнулся через загородку и почесал одну из маток концом длинной рукоятки, отделанного серебром топорика, которым пользовался вместо палки. «Это был сам Мюнан, сын Борда», а женщина Брунхильд муха он взглянул наверх заметил их и замер на месте разинув рот а грейстин весело окликнул его здороваясь с ним спускайтесь-ка сюда и выпейте горячего питья это полезно в такую паршивую погоду закричало он им наверх по дороге вниз к воротам Ульф рассказал что Брунхильд дочь Иона больше не содержит ни дома для приезжих, ни распивочный. Несколько раз она попадала в беду, и, наконец, ей пригрозили, что с нее сдерут шкуру. Но Мюнан спас ее и дал за нее поручительство, что она навсегда прекратит свой незаконный промысел. К тому же ее сыновья занимают сейчас такое положение, что матери ради них приходится думать о том, как бы ей избавиться от дурной славы. После смерти своей жены Мюнан, сын Борда, Опять связался с ней и вечно торчит в доме мухи. Минант встретил их у калитки. Ведь мы же все четверо родственники в некотором роде, захихигалон. Он был немного на веселье, но не очень. Ты хорошая женщина, Кристин, дочь Лавренса, благочестивая и невысокомерная. И Брунхильд теперь почтенная, честная женщина. А я был ещё не женатым человеком, когда прижил с ней наших двух сыновей. И они самые лучшие из всех моих детей. Ведь это же я отвержу тебя, Брунгильд, ежедневно все эти годы. Инги и Гюдлейка, я люблю больше всех своих детей. Брунгильд была ещё красива, но лицо у неё было бледно-жёлтого цвета, и выглядела она так, словно её кожа была липкой на ощупь, крестин подумала. Так бывает, когда целый день стоишь над котлами с жиром. Но горницу у неё было отлично прибранная, еда и питьё, которые она подала на стол, замечательные, а посуда чиста и красиво. Да, я иногда заглядываю сюда, когда у меня бывают дела в Осло, сказал Нанан. Понимаешь, ведь матери хочется узнать новости о сыновьях. Инги пишет, мне время от времени. «Потому что он ученый человек, мой Инге, как и подобает быть епископскому чиновнику, вот что!» «Я раздобыл ему прекрасную невесту, Туру, дочь Бьярне из Грюте!» «Ты думаешь, многим удалось бы получить такую жену для своего побочного сына?» «И вот мы сидим здесь, да болтаем об этом, а Брюнхельд подает мне еду и пиво, как в прежние времена». Агдана носила при себе мои ключи и в скуки ими. Тяжко мне сидеть теперь там и вспоминать о своей покойной супруге. Вот я ею ежиду сюда, чтобы хоть немного развлечься, когда Брунгильд бывает в таком настроении, чтобы уделить мне малость дружбы и уюта. Ульф сын Халдера сидел подперев подбородка рукой и глядел на хозяйку хиусыбе. Кристин слушала и отвечала тихо, ласково и вежливо, столь же спокойно и учтиво, как если бы она была в гостях в доме кого-нибудь из знатных людей там у них в Тронтхеймской области. «Да, ты, Кристин, дочь Лавренса, получила имя супруги и с ним почести», — сказала Брюнхельдмуха. «Хоть по собственному своему желанию ходила ты к Эроланду на свидание ко мне в советелку». А меня вечно называли сукой и шлюхой. Моя мачеха продала меня в руки вот ему. Я кусалась и царапалась, и знаки от каждого моего ногтя остались у него на лице, прежде чем ему удалось добиться своего. Ну, ты опять завела разговор об этом, захныкал Мюнан. Ты же знаешь, я же говорил это тебе так часто. Не отпустил бы тебя идти с миром, если бы ты вела себя по-человечески и попросила пощадить тебя. Но ты бросилась мне в глаза, словно дикая кошка, и не успел я войти в дверь». Ульф Сенхалдера тихо рассмеялся при себе. «И я после этого всегда хорошо с тобой обращался», — сказал Мюнан. «Ты получала все, стоило тебя только указать пальцем. А дети наши...» Да они сейчас в лучшем и более обеспеченном положении, чем бедные сыновья Кристин. Да хранит Господь Бог бедняжек. Подумать, что Эрланд устроил для своих детей. Я считаю, это должно быть гораздо важнее для материнского сердца, чем имя супруги. И ты знаешь, я не раз желал, чтобы ты была знатного происхождения. Тогда я мог бы законно жениться на тебе. Ни одна женщина мне так не нравилась, как ты. хоть ты и редко бывала добра и ласкова со мной. А ту супругу, которую я получил, да вознаградит ее Господь. Я заказал поставить алтарь в нашей церкви, Кристин, за мою Катрин и за себя самого. И благодарил Господа Бога и Благородицу каждый день за свой брак. Ни у кого из мужчин не было лучшей жены. Он захныкал и засопел носом. Немного погодя, Ульф сказал, что им пора идти. Они с Крестен не обменялись ни единым словом на обратном пути. Но уже стоя перед дверью в горницу, Крестен протянула ему руку. Ульф, мой родич и друг мой. Если бы это могло помочь, тихо сказал он. Я охотно пошёл бы на виселицу вместо Эрланда, ради него и ради тебя. Вечером, незадолго до того, как ложиться спать, Кристин сидела в горнице одна с Симоном. И вдруг неожиданно принялась рассказывать, где она побывала в этот день, и передала ему разговор у мухи. Симон сидел на табуретке недалеко от Кристин, немного наклонившись вперёд, положив локти на колени, и свесив руки, он сидел и глядя на неё со странным, бледным выражением в маленьких острых глазках. Он не произнес ни слова, и ни один мускул не шевельнулся на его тяжелом крупном лице. Тогда Кристин упомянула, что она рассказала про это своему отцу, и что тот сказал. К Симон сидел все так же недвижимо, но через некоторое время сказал спокойно. «Это единственное, о чем я просил тебя за все те годы, что мы с тобой знакомы. Если я припоминаю верно...» что ты должна. Ну раз уж ты не смогла умолчать об этом, чтобы пощадить Лавранса, так что же тогда Кристин задрожала всем телом. Да, но ах, Эрланд, Эрланд, Эрланд! Услышав этот дикий крик, Симон вскочил на ноги. Кристин перегнулась вперёд и, обхватив голову руками, качалась из стороны в сторону, продолжая громко звать Эрленда в промежутках между трепетными жалобными рыданиями, которые, казалось, рвалися из её тела, наполняли её горло плачем, вскипали и били через край. Кристин, ради бога, Когда он схватил её за плечи, пытаясь успокоить, она бросилась к нему всей тяжестью своего тела, прижалась к нему, обняла его за шею, а сама всё продолжала выкрикивать с плачем имя своего мужа. Кристин, приди в себя. Он стиснул её в своих объятиях и понял, что она этого не замечает. Она рыдала так, что не могла стоять на ногах. Тогда он поднял её на руки, на мгновение прижал к себе. Потом отнёс к кровати и положил на постель. Приди в себя, взмолился он опять, задыхаясь и почти угрожая. Положил руки ей на лицо, она хватала его за руки, прижималась к нему. "Симон, Симон, ах, его надо спасти. Я делаю что могу, Кристин. Ну, приди же в себя". Он круто повернулся, направился к двери и вышел во двор. Крикнул служанку так, что зазвенела среди домов. Ее Кристин наняла здесь, в Осло. Девушка примчалась бегом, и Симон велел ей идти к хозяйке. Служанка сейчас же вернулась. «Хозяйка хочет быть одна», — сказала она испуганно Симону, который все стоял на том же месте. Он кивнул головой, пошел на конюшню, где и оставался, пока его слуга Гюннер и Ульф, сын Халдера, не пришли задавать коням корму на ночь. Симон вступил с ними в беседу и потом вернулся в горницу вместе с Ульёвым. На следующий день Крестин почти не видела своего зятя, но под вечер, когда она сидела с шитьём какой-то одежды, которую хотела снести мужу, Симон вбежал в торопах в горницу, ничего не сказал Крестин и не взглянул на неё. Быстро открыл свой дорожный ларец, наполнил вином серебряный кубок и опять выбежал вон. Крестин встала и пошла за ним. Перед крыльцом стоял незнакомый человек, ещё державший в поводу лошадь. Симон снял с пальца золотой перстень, бросил в кубок и пригласил прибывшего выпить. Крестин поняла, что случилось, и радостно воскликнула: "У тебя родился сын, Симон!" "Да," Он похлопал Гонса по плечу, когда тот, рассыпаясь в благодарностях, стал прятать в пояс кубок и перстень. Потом схватил за талию свою ученицу и покрутил её в воздухе. У него был такой радостный вид, что Кристин невольно положила ему на плечи руки. Тогда Симон поцеловал её прямо в губы и громко захохотал. Значит, после твоей смерти, Симон, форма всё-таки будет сидеть от дары, сказала она радостно. Будет, если Господь пожелает. Нет, сегодня вечером я пойду один, сказал он, когда Крестен спросил его, пойдёт ли он с ней в церковь ко всенощной. Вечером он сказал Крестен, что ему передавали, будто Эрлинг сын Виткину сейчас у себя, в своей усадьбе Акер около Тюнсберга. И Симон сегодня днём سترговал себе проезд на одном корабле, идущем на юг из фьорда. Им хочется поговорить с господином Эрлингом о деле Эрленда. Кристин почти ничего не сказала. Они уже касались этого вопроса мельком раньше, но воздержались от его более подробного обсуждения. Знал ли господин Эрлинг о замыслах Эрленда или нет? Симон сказал, что он спросит совета у Эрлинга, сына Виткина, что тот думает о плане Кристин, чтобы Симон отвез ее к влиятельным родичам Лавренса в Швеции, посчитаться с ними родством и потребовать от них родственной помощи. Тогда Кристин сказала. «Но теперь, когда ты получил такое важное известие, зять, то, как мне кажется, будет самое лучшее, если ты отложишь эту поездку и акер». Если ездер сперва в Ринхейм, поглядеть на Рамберг и на сына своего. Ему пришлось отвернуться. Такой он почувствовал слабость. Он так ждал этого. Не подаст ли Кристин какого-нибудь знака, что она понимает, как он страстно стремится повидать своего сына. Но немного справившись со своим волнением, он сказал смущённым голосом: "Я думал об этом, Кристин. Ведь, может, Господь Бог дарует мальчику больше преуспеяния, если я буду терпелив и подавлю своё стремление повидать его, пока мне не удастся немного помочь Эрланду и тебе в этом деле. День спустя он пошёл в город и накупил дорогие и богатых подарков для жены и мальчика, а также и для всех женщин бывших с Рамберг, когда та рожала. Кристиан достала красивую серебряную ложку, которая ей досталась от матери. Она предназначалась для маленького Андраса, сына Симона, а сестре своей она послала тяжёлую позолоченную серебряную цепь, полученную ею когда-то в детстве от Лавренса, вместе с крестом и частицей мощей. Крест она теперь прицепила на цепочку, которую ей подарил Эрланд в числе других свадебных подарков. На следующий день около полудня Симон отплыл. К вечеру корабль остановился у какого-то острова среди фьордов. Симон остался на палубе, лежал в меховом мешке, накрытом несколькими кусками шермяги, и смотрел в ночное небо, где созвездия, казалось, качались и ныряли, когда судно колыхалось на сонно скользивших волнах. Вода поплёскивала, альдины тёрлись и стукались о борт корабля. Было почти приятно чувствовать, как холод прокрадывается все дальше и дальше, в самую глубину тела. Это успокаивало. И все же он теперь уверен, так плохо, как было, никогда уже больше не может быть. Теперь, когда у него есть сын. Не то чтобы он думал, что сможет полюбить этого мальчика больше, чем дочерей, но тут было что-то другое. Как не радует его до глубины души его маленькие девочки, когда они жмутся к отцу со своими играми, смехом и болтовнёй, как неприятно и весело чувствовать их у себя на коленях, ощущать нежные детские волосики под своим подбородком. Всё же человек не составит таким путём звена в цепи мужчин своего рода, если его дворы и мущство и память о его делах на белом свете перейдут с рукой его дочери в чужой род. А теперь, если как он смеет надеяться, Господь Бог позволит этому крохотному мальчонке вырасти, Форма сын будет сменять отца. Андресс сын Гюдмюнда, потом Симон сын Андресса, затем Андресс сын Симона. Тогда само собой разумеется, что он Симон должен будет стать для своего сына Андресса тем же, чем его отец был для него самого. прямым и честным человеком как в своих тайных помыслах, так и в своих явных делах. Иногда бывало так, что просто непонятно, как он может еще выдерживать. Добро бы он видел хоть один знак, что она что-нибудь понимает. Но она держится с ним так, словно они с ней кровные родственники, полна заботы о его благе, добра, ласково и мила. И он не знает, как долго это будет продолжаться — что они будут жить вот так вместе в одном доме. Неужели же она никогда не думала о том, что он не может забыть? Потому ли, что он теперь женат на ее сестре, не может же он совершенно позабыть, что они с нею когда-то намеревались жить вместе, как супруги. Но теперь у него родился сын. Он всегда стеснялся прибавлять что-либо от себя своими собственными словами — Быть то желание или благодарность, когда он читал молитвы. Но Христос и Дева Мария, конечно, прекрасно знали, что у него было на уме, когда он за последнее время ежедневно читал вдвое больше положенных молитв и будет продолжать это делать до тех пор, пока не вернётся домой. И покажет свою благодарность ещё как-нибудь достойно и щедро. быть может, этим обретёт себе помощь и в нынешнем своём путешествии. Собственно говоря, сам он считал, что довольно трудно ожидать пользы от этой поездки. Между господином Мерлингом и королём отношения теперь совершенно охладели. И как бы ни был могуществен и независим бывший правитель государства, И как бы мало ему не приходилось бояться юного короля, который находился в гораздо более стеснённом положении, чем самый богатый и самый знатный в Норвегии человек, всё же нельзя было ожидать, что он захочет ещё больше восстановить короля Магнуса против себя, начав разговор о деле Эрленда сына Никулауса и навлекая на себя подозрение в том, что он знал об изменнических замыслах Эрленда. Но даже если он и принимал в них участие, даже если он и стоял за всем этим предприятием, готовый вмешаться и дать себя поставить во главе правления стороной, как только у нее опять будет несовершеннолетний король, то едва ли он чувствует себя обязанным рисковать чем-либо ради помощи человеку, посадившему все дело на мель из-за постыдного любовного приключения. Симон словно наполовину забывал об этом, когда бывал вместе с Эрлэндом и Кристин. Не бы те казалось едва ли об этом помнили. Но ведь действительно сам Эрланд тому виной, что из всего замысла не вышло ровно ничего, кроме несчастья для него самого и для добрых людей, погубленных его безумным легкомыслием. И всё же нужно испробовать все способы, чтобы помочь ей и её мужу. На него явилась теперь надежда. Быть может, господь Бог и Дева Мария или кто-нибудь из святых, к которым он обычно оказывает уважение жертвами и милостыней, поддержит его и в этом. Он прибыл в Аккер довольно поздно на следующий вечер. Его встретил дом управлятеля. Он послал слуг к одних слышать мей, других со слугой Симона в люцкую, а сам направился в светличку стабюра, где рыцарь сидел за столом с напитками. Сейчас же сам господин Эрлинг вышел на галерею и стоял там, пока Симон не поднялся по лестнице. Тогда он довольно приветливо поздоровался с гостем, поздравил его с приездом и повёл в светлиечку, где уже сидели Стик с Инхокана из Мандвика и ещё один совсем молодой человек это был единственный сын Эрлинга, Биярне. Симона приняли довольно радушно. Слуги сняли с него верхнее платье и внесли еду и питьё. Но он понял, что они догадались, во всяком случае, господин Эрлинг и Стик, зачем он приехал, и почувствовал, что они ведут себя сдержанно. И потому, когда Стик завел разговор о том, что Симона редко бывает видно в этой части страны, нельзя сказать, чтобы он истер дверные косяки у своих прежних свояков. Добывал ли он, когда южнее Дюфрина после смерти Халфрид? Симон отвечал — Нет, не бывал до этой зимы. Но теперь он живёт уже несколько месяцев в Осло, и с ним сестра его жены Кристин, дочь Лавренса, что за мужем за Эрландом, сыном Николауса. На это никто ничего не сказал, и воцарилось ненадолго молчание. Затем господин Эрлинг вежливо справился с здоровьем Кристин, супруги братья Фосистр и Симона, а Симон спросил о фру Эллен, о дочерях Эрлинга и о том, как живется Стигу и что нового в Мондвике и у старых его соседей. Стиг, сын Хокона, был дородным темноволосым человеком на несколько лет старше Симона. Он был сыном дяди Халфрид, дочери Эрлинга, господина Хокона, сына Туры, и племянником жены Эрлинга, сына Виткина, фру Эллен, дочери Туры. Он потерялвоедство в скидании и начальство над замком в Тюнцерберге года 2 тому назад, когда он поссорился с королём. Однако, в общем, был довольно обеспечен, жиля у себя в Мандвейке. Но был он без детей и вдов. Симон знал его хорошо и был с ним в дружеских отношениях, как и со всеми родственниками своей первой жены, хотя эта дружба и не была чрезчур уж горячей. Все мы отлично знали, что все они думали о втором браке Хальфрида. Младший сын Андреса, сына Гюдмэнда, мог быть и человеком состоятельным и хорошего рода, но для брака всё же он был неровней Хальфрид, дочь Эрлинга, и кроме того, младше её на 10 лет. Они не могли понять, почему она остановила свой выбор на этом молодом человеке, но ей не препятствовали делать всё, что она хочет. потому что с первым мужем ей было так невыносимо тяжело. С Эрлингом с этим Виткюна Симон встречался раньше раза два, и тот бывал каждый раз в сопровождении Фруэлен, а в таких случаях он никогда и рта не раскрывал. Никому не удавалось ничего сказать, кроме да и ага, когда она бывала в горнице. Господин Эрлинг немало постарел с того времени, несколько потучнел, но все еще был красив и виден собой, потому что держался необычайно изящно, и ему очень шло, что его белесые желто-рыжие волосы стали теперь серебристо-седыми и блестящими. Юного Бьярна, сына Эрлинга, Симон никогда раньше не видал. Тот воспитывался вблизи Бьергпина, в доме одного духовного лица друга Эрлинга. Среди родственников ходили слухи, что отец распорядился так, не желая, чтобы мальчик рос в гиске среди всех этих взбалмошных баб. Сам Эрлинг бывал у себя дома не дольше, чем было необходимо, а возить мальчика с собой во время своих постоянных разъездов он не решался. Бьярне, когда подрастал, был очень слабого здоровья, а Эрлинг, сын Виткина, потерял двух других сыновей, когда те были еще маленькими. Мальчик казался необычайно красивым, когда сидел спиной к свету, повернувшись лицом в профиль. Чёрные густые локоны ниспадали на лоб, большие глаза казались чёрными, крупный нос был красиво изогнут, губы твёрдые, полные и тонко очерченные, и прекрасно вылепленный подбородок. К тому же он был высок ростом, широкоплечист, строен. Но вот Симона пригласили сесть за стол и откушать. Слуга переставил свечу, и Симон увидел, что шею Бьярны совершенно изъедены рубцами от золотухи. Они шли по обеим сторонам вплоть до самых ушей и уходили под подбородок. Такие мертвенные, блестящие белые пятна на коже, сизобагровые полосы и вздувшиеся узлы. И кроме того, у Бьярны, который даже здесь, в горнице, сидел в круглой, обшитой мехом бархатной пелерине с капюшоном, была привычка то и дело ловить. Вдруг подтягивает капюшон на полголовы души. Вскорь ему, видимо, делалось жарко, и он опускал его, а потом опять подтягивал, казалось, и сам не замечая, что он делает. С конца концов Симон из-за того, что глядел на это, и сам уже просто не знал, куда ему девать руки, хотя и старался туда не смотреть. Господин Эрлинг почти не отводил глаз от сына, но, казалось, тоже не замечал, что он так неотступно глядит на мальчика. Лицо у господина Эрлинга было не очень подвижным, и в его бледно-голубых глазах не было никакого особенного выражения, но под немного смутным и водянистым взглядом, казалось, таились многолетние заботы, думы и любовь, глубоко-глубоко на самом дне. И вот трое пожилых людей беседовали между собою вежливо и неторопливо, пока Симон ел. Юноша всё теребил капюшон своей пелерины, потом все четверо сидели и пили, сколько требовало благоприличия, а затем господин Эрлинг спросил: "Не устал ли Симон в дороге?" и с тех пригласил его соблаговолить переночевать с ним. Симон был рад, что он может отложить разговоры о своём деле. Этот первый вечер в Вакере подействовал на него довольно угнетающе. На следующий день, когда он приступил к разговору, господин Эрлинг ответил ему приблизительно так, как Симон и ожидал. Эрлинг сказал, что король Магнус вообще никогда не внимал его словам благожелательно, но что он, Эрлинг, понял с того часа, как Магнус и Эрик стал настолько взрослым, чтобы делать для себя какие-либо выводы. Он решил, что Эрлинг сын Виткина не должен будет иметь при нём никакого значения, как только он, король, достигнет царшёна лете. А с тех пор, как ссора между ним и его друзьями с одной стороны и королём с другой была улажена, он Эрлинг ничего больше и не слышал и не ведал о короле и королевских друзьях. Если он заговорит с королём Магнусом о деле Эрленда, то едва ли это принесёт тому большую пользу. Ему хорошо известно, что многие здесь в Норвегии считают, что он тем или иным образом поддерживал Эрленда. Симон может ему верить или не верить, но ни он, ни его друзья ничего не знали о том, что замышлялась. Вот если бы это дело было обнаружено как-нибудь иначе, или если бы эти отчаянные, жаждущие приключения молодые люди довели до конца свой дерзкий замысел и тогда потерпели неудачу, то он, Эрлинг, выступил бы вперёд и попытался бы посредничать. Но при том, как всё произошло, ему кажется, что никто по справедливости... не может требовать, чтобы он поднял свой голос и тем укрепил подозрение, что он вёл двойную игру. Однако он посоветовал Симону обратиться к сыновьям Хавтура. Они двоюродные братья короля, и когда они находятся с ним в прямой вражде, то поддерживают некое подобие дружбы. И насколько Эрлинг может судить людей, которых покрывает Эрланд, скорее всего, можно найти среди сторонников сыновей Хавтура и среди самых молодых из знать. Но дело ведь в том, что летом здесь, в Норвегии, состоится бракосочетание короля. Тогда королю Магнусу представится подходящий случай проявить снисхождение и мягкость к своим врагам. А на празднество, разумеется, прибудут мать короля и фру Исабель, ведь мать Симона была в молодости приближенной девушкой при королеве Исабель. Пусть Симон обратится к фру Исабель, или же пусть супруга Эрланда падет к ногам королевской невесты и фру Инги Бьорк, дочери Хокона, и молит их о заступничестве. Симон подумал, пусть уж это будет самым последним средством, чтобы Кристин преклоняла колено перед фру Инги Бьорк. Если бы герцогиня понимала, что такое честь, она, конечно уже давным-давно выступила бы вперёд и выручила Эрленда из беды. Но когда он как-то упомянул об этом Эрленду, тот только засмеялся и сказал: "По этой даме всегда столько дел и затруднений, да к тому же она, наверное, гневается, потому что теперь маловероятно, чтобы её любимое детище когда-либо получило королевское звание".